Я намерен, продолжал он, вставая со стула, пробивать скалу ультразвуковой пушкой, а потом таранить её. Если сосредоточенные ультразвуковые лучи способны за час разрыхлить лёд на 10 метров в глубину, а минерал вдвое, втрое медленнее, то за 2-3 часа они справятся с этой скалой. Не думаю, что её толщина превышает 5 метров. Шилавин одобрительно кивнул головой. Александр Леонидович, обратился капитан к старшему лейтенанту, уже успевшему выполнить поручение и вернуться на своё место у щита управления. "Задний ход. На 1/10. Вывести подлодку из тоннеля. Затем, переключив микрофон на общекорабельную радиосеть, произнёс старший не водолазов в центральный пост. Подлодка тронулась с места. Когда Скворешник быстро вошёл в рубку, подошёл к капитану и вытянулся во весь свой рост. Товарищ Скворешник, мы выводим подлодку из тоннеля, так как упавшая сверху скала преградила ей путь. Необходимо осмотреть скалу и принести образец её. Подготовьтесь к выходу. Как только подлодка окажется в полунье, я вам дам знать выходную камеру. Возьмите кого-нибудь с собой. Есть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 Время от времени постукивая по ней молотками, поднимаясь всё выше к своду тоннеля, у самой скалы зяли огромные выбоины. Круглые стены тоннеля были сломаны и исковерканы. Неожиданно уронив молоток, Павлик быстро отцепил от пояса лом, размахнулся и за всей силой ударил им по выбоине под сводом. И в то же мгновение раздался его крик, полный недоумения и растерянности. Ах! лом исчез едва коснувшись скалы он скользнул по ней чуть вверх и вырвался из рук павлика в вильню в свободном концом он скрылся под ледяным сводом засыпав своего задаченного владельца густой тучей алмазных кристалликов чего ты там ахаешь послышался голос скворешни прекратившего долбить скалу лом провалился идите сюда скорее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 «Двести двадцать тысяч килоциклов! Звук! На полную мощность!» Скала чуть смялась, как тугая густая глина. Дюзы взрывались все чаще и сильнее, напор подлодки увеличивался. Когда дюзы развили давление, соответствующее движению, свободное в воде до четырех десятых хода, микрометрический спидометр отметил продвижение подлодки на несколько сантиметров вперед. в толщу скалы. Её густая вязкая масса, выдавливаемая кораблём, расползалась вокруг её закруглённого носа. Тогда к ультразвуковой пушке присоединились высокая температура и усиленное давление. Металл корпуса подводки был поднят до 2000 градусов. В этом вулканическом жаре вязкая масса скалы Начало всё быстрее, и быстрее разжижаться, и как текучая лава застроилась по обшивке корабля. Давление дюз возрастало, и когда оно достигло 7-го хода, раскалённая подлодка в огненных струях, фейерверке горящих искр и брызг, сделав внезапный скачок, прорвала скалистую стену и ринулась в пустоту за ней. Ещё миг И подлодка с огромной скоростью налетела бы на ледяную стену в глухом конце тоннеля, но вовремя данный на 10-тых -10 задний ход остановил её у самой стены. Все на корабле облегчённо вздохнули. Ультразвуковая пушка продолжала работать на полную мощь без перерыва. Макал продолжал держаться на температуре в 2000 градусов под прежним давлением дюз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 от основания до верхнего плато. Грохот чудовищного взрыва прокатился по тоннелю, и в то же мгновение, словно подхваченная вихрем, подлодка сделала гигантский скачок и рднулась вперёд. Едва устояв на ногах от неожиданного толчка, капитан скользнул взглядом по экрану и вскрикнул. Тёмная пелена, застилавшая экран во всё время прохождения подлодки в толще льда, исчезла.